Александр едва стоял на ногах, и если бы оба спутника его не поддерживали, вряд ли добрался бы до дверей ресторана. Он был близок к обмороку, и, едва войдя, тотчас попросил пить. Ему подали стакан ледяной воды. Утолив жажду, он немного пришел в себя и одобрил выброса трапезников, заказавших исполинскую порцию матлота, который был здесь фирменным блюдом, когда они уже наслаждались густым рыбным месивом, благоухавшим чесноком, вином и специями, откуда-то издалека донеслись выстрелы. Отодвинув тарелки, все трое выскочили из-за стола, бросились к выходу и пустились бежать по направлению к мосту. У заставы Берси какие-то люди в рабочих блузах просветили их насчет происходящего. Стреляли в толпу. Артиллерия ответила... Папаша Луи Филипп оказался в отчаянном положении. Провозглашена республика. Александр, изумленный тем, что за несколько минут, пока он безмятежно уписывал Матлот, могла произойти революция, стал расспрашивать других свидетелей и вскоре понял, что первые его осведомители приняли желаемое за действительность. На этот раз, как и раньше, речь шла всего-навсего о мятеже. Что он испытал, поняв это? Разочарование или облегчение? Он и сам толком не мог разобраться в собственных чувствах. Словно во сне он пересек площадь Бастилии, занятую регулярными войсками, прошел по опустевшим бульварам и, не доходя до предместья Сен-Мартен, натолкнулся на отряд пехоты. Среди солдат он заметил прежнего однополчанина, Орлеониста Эрнеста Гриля де Базелена Как затесался этот чудак в ряды защитников порядка. Александр помахал ему рукой в знак приветствия и устремился к нему. Но Эрнест на его приветствие ответил странно, вскинув ружье, прицелился в давнего знакомого. Решив, что это не слишком удачная шутка, Александр сделал еще шаг вперед. И в то же мгновение Гриль де Безелен в него выстрелил. Пуля просвистела мимо его уха, и он пустился улепетывать со всех ног, не дожидаясь продолжения. Бежал, пока не свернул в проход ведущий к двери театра Порт-Сен-Мартен. У входа красовалась афиша, извещавшая о том, что вечером состоится пятое представление Нельской башни. Дверь была закрыта и наглухо заперта. Дюма вышиб ее ногой и ворвался внутрь. Встревоженный Орель выскочил на шум и увидел перед собой своего же разъяренного автора, который потребовал немедленно выдать ему ружье, или, по крайней мере, те пистолеты, которые он некогда одолжил театру для постановки Ричарда Дарлингтона. Тщетно Орель старался его утихомирить. Александр ничего не желал слушать и твердил, что хочет отомстить за себя подлому, Грилю де Безелену, который чуть было не застрелил его. Исчерпав все аргументы, директор театра встал, раскинув руки и загородил собой дверь, которая вела на склад реквизита. «О, друг мой!» — простонал он. «Да ведь так из-за вас театр спалят!» Одной мысли о возможности такого бедствия было достаточно, чтобы Александр остыл и пришел в себя. Отказавшись от своих воинственных намерений, он удовольствовался тем, что поднялся наверх и, устроившись у окна на втором этаже, решил оттуда следить за дальнейшим развитием событий. Но Орель и тут не оставил его в покое. Едва Дюма успел обосноваться на своем наблюдательном посту, взмолился, упрашивая его спуститься. Несчастный директор был на грани нервного припадка. Только что в театр ворвались повстанцы, не меньше двух десятков человек. Неизвестно, откуда узнав о том, чем располагает театр, они требовали выдать им оружие, которое использовали во время представления Наполеона в Шенбруне. Прибежавший Александр начал с того, что стал уговаривать их успокоиться. Напомнил о том, что во время ста дней Арель был префектом, а в 1815 году попал в немилость и был выслан бурбонами. Все это, несомненно, свидетельствовало о его сочувствии противникам нынешнего режима. Затем по собственному почину велел раздать им те 20 ружей, что лежали на складе, взяв с мятежников обещание, что они все вернут в целости и сохранности. «Честное слово!» — вскричали борцы за свободу. Один из них мелом написал на всех трех дверях театра «Оружие сдано» и скрепил своей подписью это свидетельство, удостоверяющее, что революционный и гражданский долг был исполнен. После этого, обменявшись с хозяевами территории крепкими рукопожатиями и поклявшись сражаться не на жизнь, а на смерть до победного конца, незваные гости удалились, и Александр поспешил запереть за ними все двери. Орель, у которого дрожал подбородок и глаза застилали слезы, все повторял. — С этой минуты, дорогой друг, театр в полном вашем распоряжении. Вы можете делать в нем все, что вам будет угодно. Вы его спасли. Мадмуазель Жорж, которая на время переговоров укрылась в своих покоях, тоже приободрилась и обрела надежду, но все же боялась, как бы Александр, выйдя на улицу, в своем артиллерийском мундире, не привлек внимания сил поддержания порядка, которые рыскали вокруг, высматривая подозрительных. «Вы и на два шага отойти не успеете, как вас убьют», — предсказывала она. Следуя ее совету, Орель послал на квартиру Дюма одного из служащих театра, чтобы тот принес ему гражданскую одежду, в которой можно будет, не подвергаясь опасности, передвигаться по Парижу. Посланный вернулся с целым ворохом, не вызывающей подозрения одежды. Вполне можно сменить костюм, оставаясь при своих убеждениях. Александр, переодевшись мирным обывателем, направился к особняку господина Лафита, иными словами, центру республиканской оппозиции. В гостиной уже собрались несколько либеральных депутатов, ждали старика Лафаета. Наконец он появился. Постаревший, поблекший и вместе с тем великолепный.